Глава 39. Никогда ни при каких обстоятельствах. Антон Василевский пришел в себя в больничной палате. За окном начинался новый день, ярко светило солнце. На стене работал небольшой телевизор. У больничной койки сидела Татьяна Пожарская и с улыбкой смотрела на Василевского. Начался спящая красавица. Поинтересовалась она. Девушка превосходно выглядела. На ней не было ни царапинки, будто не она провела несколько дней в плену у кровожадной психопатки. "Привет", хрипло выдохнул Антон и натянуто улыбнулся. "Уже в который раз ты возвращаешь меня к жизни?" Сегодня это заняло чуть больше времени. Ответила Татьяна. Я сама встала на ноги лишь вчера. Нам обоим сильно повезло, что выбрались живыми из этой передряги. Сколько я здесь? нахмурился парень. Два дня, последовал ответ. Что произошло? спросил Антон, устраиваясь на подушке поудобнее. Я помню тебя привязанную к креслу, твой крик, а потом дикую боль. Инга ударила тебя ножом. Татьяна слегка побледнела, вспомнив о жутких событиях той кровавой ночи. По счастливому стечению обстоятельств в этот момент появился Никита. Он и рассказал мне обо всем, когда приходил проведать. Он отвлек ее на себя. Штерн снова пыталась изображать меня, но он ее раскусил. Они сцепились в кухне. Я не знаю, что именно тогда произошло, но весь пол был залит кровью. Затем она пыталась сбежать, а он ее преследовал. Пришла Наталья, и он набросился на нее, сильно покусал. На шум сбежались соседи, они вызвали скорую, полицию, а затем нашли нас в кладовке. Про это мне уже рассказала Наташка. Она сейчас лежит на этом же этаже. Как она? хрипло спросил Антон. Я лечила ее. — Жить будет говорит, что оборотень был сильно ранен, но когда он напал, его раны начали затягиваться сами собой. Она успела это увидеть, прежде чем решилась сознание. Думаю, Никита таким образом пытался восстановить силы для последующей схватки. Сам он этого не помнит. Говорит, что в этот момент не контролировал себя. Он становится опасен. Хмуро произнес Василевский: Я давно тебе это говорю. Я знаю, но именно Никита спас всех нас, пусть и такой ценой. Где он сейчас? Я не знаю, где он, и что с ним, но Инга Штерн мертва. Они сражались на станции метро, и она упала прямо под поезд. Жуткая смерть, тихо прошептал Антон. Но я рада, А рада, что это чудовище погибло и больше никому не сможет угрожать, сухо произнесла Татьяна. Она совершила столько зла, столько убийств. Пусть это и прозвучит жестоко, но Ингештерн заслужила свою участь. Я очень рада, что Никита уцелел. Ты любишь его? спросил вдруг Антон. Что? остолбенела Татьяна. Инга дурила голову всем нам. Ан Никита ходил с ней на свидание, принимая ее за тебя. Так ты ревнуешь? вдруг спросила она. Я Антон Сёкся. Просто я должен знать, если Никита нравится тебе, я отойду в сторону и не стану вам мешать. Никита очень хороший парень, задумчиво сказала Татьяна. «Надежный друг и верный товарищ. Конечно, он нравится мне. И я люблю его, Антон медленно закрыл глаза. Но лишь как друга, продолжила Татьяна с едва заметной улыбкой. А ты? Ты просто ревнивый дурачок. Она вдруг склонилась к Антону и поцеловала его, очень нежно и мягко. Василевский тут же распахнул глаза, Изумленно и радостно уставился на Татьяну. Он хотел сказать что-то ещё, но в этот момент дверь открылась и в палату вошла медсестра с марлевой повязкой на лице. За ней следовала Эмилия Гордуновская. Антон напрягся. Обняв Татьяну за шею, он тихо шепнул ей на ухо: "Никогда, ни при каких обстоятельствах не доверяй Гордуновской. Она не та, за кого себя выдаёт. Эмма всё тебе объяснит". Татьяна удивленно скинула брови. Медсестра сверилась с показаниями приборов, установленных рядом с койкой, затем подключила Антона к капельнице, пустив в его вены какой-то физраствор. Эмилия Гордуновская хмуро взглянула на Татьяну. "Ну, воркуйтесь ся голубки", сказала она. "А пока, пожарская на выход. Мне с твоим парнем нужно кое-что обсудить. На ищу пока Наташку" "Сказала Антону Татьяна, отодвигаясь от кровати. Хорошая мысль", кивнула Гордуновская. "Иди". Медсестра подошла к окну и плотно закрыла жалюзи, погрузив палату в легкий полумрак. Татьяна напоследок кивнула Антону и вышла, Эмилия плотно закрыла за ней дверь. "Рада, что ты пришел в себя, мой юный друг", сказала она, усаживаясь на стул рядом с кроватью и много ты успел разболтать своей подруге о вашем знакомстве с тенью и ингой Бесстрашно спросил Антон «Еще не успел но обязательно расскажу если вы сами сейчас мне все не объясните милый твоих угроз я не боюсь сейчас ты сам запоешь соловьем, верно это адресовалось медсестре та молча кивнула Антон с подозрением на нее покосился и вдруг заметил, что по трубкам капельницы течет странная желто-зеленая жидкость, слегка фосфорицирующая в полумраке. Спящая красавица. Антон подскочил на постели, но медсестра закрыла ему рот ладонью и с силой прижала его голову к подушке. Другой рукой она сорвала с лица марлевую повязку. И Антон тут же узнал в ней сладкий яд. Отравительница довольно захихикала, увидев, как испуганно расширились его глаза. Спящая красавица уже попала в его кровь. Антон почувствовал, как тяжелеют его руки и ноги, как по телу разливается приятное тепло. Мышцы расслабились, зрение расфокусировалось. Зелье начало действовать. Объявила сладкий яд, заглянув в расширенные зрачки парня. Отлично, кивнула Эмилия Гордуновская. Немедленно готовьте транспорт. Нужно сегодня же перевести мальчишку в хрустальный ручей к остальным подопытным метаморфам. Убивать его не хочется, уж больно полезные у него способности, но здесь он будет слишком опасен для всех нас. Сладкий яд, понимающе кивнула и вышла из палаты. А Эмилия склонилась к самому лицу Антона и тихо пробормотала ему на ухо А теперь, глупый наивный мальчик, расскажи мне во всех подробностях, при каких обстоятельствах на этой проклятой подземной станции погибла моя дочь. Никита Легастаев не ждал гостей. Он лежал на кровати, завернувшись в теплый плед и смотрел последние новости по телевизору. Тут в комнату заглянула мама. "А я думала, что ты спишь", сказала она. "Лежишь тут, тише воды, ниже травы. А чего шуметь? — резонно спросил Никита. "Могу я в выходной день просто поваляться на кровати, ничего не делая? Хоть веки выдалась такая возможность. Маринки нет, некому выводить меня из себя". "Погоди, скоро вернется. Мало тебе не покажется, улыбнулась Ирина Юрьевна. А пока к тебе Артем пришел. Может, хоть он сможет тебя расшевелить. Артем Бирюков тут же проскользнул в комнату. Ирина Юрьевна вышла и аккуратно прикрыла за собой дверь. Ты где пропадал? воскликнул Артем и не глядя плюхнулся в кресло. Дремавший в кресле апельсин возмущенно зашипел и впился когтями ему в бок. Артем ойкнул, отцепил от себя кота и спустил его на пол. «Я тебя с самого конкурса красоты не видел. Я решил больше не тягаться с местными красавицами, хмуро заявил Никита. Куда мне до них? Слышала ли, уже вся школа только об этом и говорит. О том, что ее арестовали, спокойно спросил Никита. Ты вообще ничего не знаешь, сплеснул руками Артем. «Лию помещают в психушку, запрут ее в геликоне. Что? тут же встрепенулся Никита. Как это? Оказалось, что она совсем невменяемая. Слетела с катушек. Только и делала, что визжала и брыкалась. Говорят, полиции пришлось держать ее в смирительной рубашке. А еще помнишь тот пистолет, которым она угрожала девчонкам? Поговаривают, что именно из него убили Лидию Белохвостикову. По всему выходит, это Лия ее порешила. Никита вытаращил на Артема глаза. Что? воскликнул он. Откуда ты про все это знаешь? У Насти Михайловой отец работает в полиции, а дурные новости у нас очень быстро расходятся. Еще я слышал, как сплетница рассказывала об этом Веронике, Ларисе и Алене. Но ее версия немного отличается от официальной. Она утверждает, что Данилову собирались упечь в колонию для малолетних преступников, и тогда ее папаша заплатил кому-то бешеные деньги, чтобы его дочку признали больной и упекли в закрытую клинику. Он считает, что психиатрическая лечебница лучше тюрьмы. К тому же, оттуда Лия может выйти куда быстрее, чем из колонии. Но зачем Лее убивать Белохвостикову?» — с недоумением спросил Никита. Так она ж сумасшедшая. Кто знает, что творится в ее воспаленном мозгу. Она ведь хотела скормить всех конкурсантов к чудовищу. Кстати, это ее старший брат. Про это тоже вся школа гудит. Но как он таким стал загадка загадок. Никита покачал головой. Как много я пропустил? А по какой причине, спросил Артем. — Что ты дома-то сидишь целыми днями? Никита нехотя сполз с кровати и с пледом на плечах подошел к двери, настороженно прислушался. Мама с отцом на кухне обсуждали подробности медового месяца Марины. Он повернулся к Артему и распахнул плед. Бирюков едва с кресла не свалился. Грудь и живот Никиты покрывали огромные шрамы. Его будто кто-то пытался на куски разорвать. Раны выглядели старыми, уже зарубцевавшимися, но Артем сразу понял, что нанесены они совсем недавно. Да на тебе живого места нет", выдохнул он. "Они быстро заживают", ответил Никита. "Видел бы ты, как я выглядел вчера. Меня словно через мясорубку пропустили". Но кто? Ингештерн. Она едва не прикончила Татьяну Василевского, пыталась убить и меня. Все обошлось, не переживай, успокоил он приятеля, готового упасть в обморок. Татьяна недавно прислала сообщение. Но всем нам здорово досталось. А где сама Штерн?» Погибла. Свалилась под поезд метро. Это ты? Ее? Нет. Не знаю. Я плохо помню. И знаешь, что самое странное? Она здорово порвала меня, и я практически потерял сознание, но я точно помню, что видел на станции. Я Имя Никита произнес очень тихо, будто сам не верил в то, что говорит, но на Артема его слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Но ведь он мертв!» — заявил Бирюков. Видимо, слухи о его кончине оказались сильно преувеличены. Но как это возможно? Да откуда я знаю? Никита снова запахнулся в плед и, нахохлившись, сел на край кровати. Когда я очнулся, лежал в кустах в сквере неподалеку отсюда. Кто-то вытащил меня из метро, пока я был в отключке, и спрятал от посторонних глаз. Думаешь, это Миобёс? Недоверчиво прищурился Артем. — С чего ему помогать тебе, особенно после всего, что случилось между вами раньше? Я сам ничего не понимаю, пожал плечами Никита. Говорю как есть. Артем озадаченно уставился на экран телевизора. Там показывали кадры похорон президента Экстрополиса Эдуарда Владленовича Кривоносова. Его вдова Луиза, мать Аркадия, в элегантном черном платье и шляпке с вуалью выступала перед собравшимися журналистами. Мой муж всегда был связан с криминальными группировками, поэтому у нашей семьи теперь такие проблемы, говорила она. Я не знаю, с кем он работал, понятия не имею, кто заказал ему все эти незаконные исследования. Хочу лишь заявить, что не я Ни члены моей семьи не знали ничего о преступной деятельности моего мужа. Он погиб в результате криминальных разборок, как и его ближайшие соратники, Фредерик Ашер и банкир Караханов. Все их тайны ушли вместе с ними. Я любила Эдуарда, но осуждаю его тайные проекты. Надеюсь, что доброе имя корпорации Экстрополис будет восстановлено. Теперь во главе компании стою я, и я сделаю все возможное, чтобы эта жуткая история осталась в прошлом. Мой муж мертв. Теперь некому угрожать нашим ученым запугивать и шантажировать добропорядочных людей. Они работали под сильным давлением со стороны моего мужа и его тайных соучастников. Я готова оказать любую помощь полиции, лишь бы это следствие поскорее закончилось, и мы начали работать во благо людей, а не во вред. Надеюсь на ваше понимание. Отца Аркадия убили, выдохнул Артем. — Два покушения, на третий раз убийцы сумели его достать. Не зря Кривоносова отправили в Европу, вовремя спрятали от убийц. Да, ужасная история, согласился Никита. Но теперь они повернут все в свою пользу. Слышал, что она говорила, Свалится всё на Эдуарда, а сами продолжат эти эксперименты, только будут куда осторожнее. Гады. В сердцах бросил Легастаев. И что же будет дальше? Едва слышно поинтересовался Артем. Поживем, увидим, ответил Никита. Они продолжали молча наблюдать за происходящим на телеэкране. Тут на тумбочке у кровати Никиты завибрировал сотовый телефон. Взглянув на дисплей, Легастаев включил громкую связь. Если ты думаешь, что тебе удастся отсидеться дома, ты еще дурнее, чем я предполагала, раздался возмущенный голос Ирины Клепцовой. Ты разломал мне весь пол в комнате, так что приходи и чини, как обещал. Хватай Бирюкова, который наверняка скрывается вместе с тобой, и тащи его сюда. На сегодняшний вечер вы поступаете ко мне в рабство. Будете пахать до седьмого пота, пока я буду объедаться с девчонками пирожными. А почему только с девчонками возмутился Артем. — Может, я тоже не прочь чем-нибудь пообъедаться. Посмотрим на твое дальнейшее поведение, приятель, ответила Ирина. Белый медведь тебе, приятель. Дуйте ко мне немедленно, уже спокойнее сказала Ирина. Сначала работа, а потом угощение. Пирожных у меня на всех хватит. И она бросила трубку. Никита поднял взгляд на Артема, которого все еще немного сотряхивала от возмущения, и, не сдержавшись, рассмеялся. Два дюжих широкоплечих санитаров тащили упирающуюся Лию Данилову по белоснежному коридору с обитыми пластиком стенами. Мягкие тапочки Лии скользили по гладкому полу. Она едва успевала переставлять ноги, но при этом вырывалась, что было сил, то и дело пытаясь укусить ненавистных мужланов, крепко державших ее за руки. "Как вы со мной обращаетесь?" возмущенно кричала Лия. "Мой отец работает в городской администрации, я очень важная особа, я королева красоты!" Была, — хохотнул один из санитаров Геликона. Теперь ты королева психушки. Его напарник расхохотался и едва успел отдернуть руку от острых зубов Даниловой. "Хватит рыпаться", рявкнул он на нервную пациентку. "Твой папаша большая шишка, только поэтому мы и не надели на тебя намордник. Но еще раз попытаешься меня укусить, я точно затну тебе пасть". Лив взвыла от ярости. Еще никогда она не чувствовала себя такой бессильной. Ее обманули, ее предали. Эти вероломные твари обошли ее на конкурсе красоты. Она столько всего сделала, чтобы победить, но ее соперницы оказались хитрее и снаровистее. О, как же я их ненавидела! Если ей когда-нибудь представится возможность выйти отсюда, она точно знала, чем заняться. Месть. Она отплатит всем обидчикам за свои горести и унижения. Братец еще легко отделался. Она видела, как его забирали спецслужбы. Чертов монстр, он тоже виноват. Все кругом виноваты, и все когда-нибудь получат по заслугам. Лия снова рванулась изо всех сил, стараясь освободиться, но санитары держали ее очень крепко. Смеха ради они даже подняли ее над полом, так что ее ноги заболтались в воздухе. Лия снова завизжала, а те только покатились со смеху. Гады! Подонки! — кричала она. Вы меня еще плохо знаете. Я вам всем отомщу. Всем уж будьте в этом уверены. "Я тоже страшно, Валентин", спросил санитар, который обещал на детей наморник. "Я так прям весь дрожу". Навстречу им по коридору шел старший врач геликона Вениамин Дубровский. "Что это за крики на этаже?" спокойно осведомился он. "Новая пациентка, буйная, похоже". "Девица из новостей, — пояснил санитар Валентин. "Та самая с конкурса красоты. Королева" выкрикнула Лия, вызвав новый взрыв хохота. Знаменитость, понимающе кивнул Дубровский. Пыталась получить корону, убрав с дороги всех конкуренток. Наслышан, наслышан. Когда определите ее в палату, вкатите ей лошадиную дозу успокоительного. Я не желаю больше слышать в своем учреждении ее мерзкие вопли. Услышав это, Лия закричала с новой силой, но никто не обратил внимания на ее крики. Лишь в зарешеченном оконце одной из ближайших стальных дверей вдруг появилось чье то лицо. Тонкие изящные пальцы бледно зеленого цвета обхватили стальные прутья. Большие глаза с любопытством уставились на вопящую и дергающуюся Данилову. То-то мне показалось, что я слышу знакомый визг", произнесла Светлана Романова. "Привет, Данила." Знаешь, я даже не удивлена. Подозревала, что когда-нибудь ты со своими выходками загремишь именно сюда. Но я очень рада твоему появлению. Добро пожаловать в наш дерьмовый мир. Узнав Светлану, Лия настолько опешила, что прекратила вырываться. До нее только теперь дошло, что она угодила далеко не в обычную больницу. С безумной улыбкой, не предвещавшей ничего хорошего, Нимфа приветственно помахала ей рукой. Больше Лия не кричала.